Глава 12. «Как ты думаешь, что с ним?» Этьен кивнул на отца Михаэля характерным жестом, поправлявшего что-то под рясой. «Думаю, кастрировали его, как поросенка», равнодушно пожал плечами Ренар. «В назидание, чтобы другим неповадно было». «Чушь не неси!» Тут же встрял в разговор Арестит, ревновавший до креньяна на Этьену. «Я слышал, что его к кузнецу водили, ну, перед тем, как совсем отпустить!» «Хочешь сказать, что ему там все молотом расплющили?» Содрогнувшись от ужаса, спросил де Безьер. «Да нет, он бы там сразу и умер тогда», с сомнением покачал головой де Криньян. «Я помню, как топнул одного между ног, так он потом два дня отходил, а тут молотом». «Хочешь сказать, что я вру?» мгновенно взвинтился Арестит. «Я ничего не хочу сказать, де Лотрок, осадил его взглядом Ренард и очень тебе советую последить за языком. И вообще я не с тобой разговариваю». «Тише, тише, друзья мои, не горячитесь», рассудительный Этьен погасил на рождающуюся ссору. «Давайте лучше подумаем, как нам этот вопрос прояснить». «Да что тут думать? Сегодня же ночью в кузню исходим. Может, чего и найдем», — горячо предложил Арестит. «Заодно разберемся, в руя или не вру». «Не самое умное решение», — покачал головой Ренард проигнорировав злой взгляд Делотрока. «Во-первых, не факт, что найдем. А во-вторых, как ты с дежурным сержантом договоришься?» «Так и знал, что ты струсишь!» — скривил брезгливую мину Арестит. «Можешь не идти. Мы с Этьеном и без тебя обойдемся». «Ты сейчас получишь у меня!» Ренард сжал кулаки и дернулся к Делотроку, но его придержал Этьен, мягко положив руку на плечо. «Решено!» Подытожил он разговор, убедившись, что Декриньян успокоился. «Идем сегодня же ночью». Арестит торжествующе фыркнул. Ренарджи лишь равнодушно пожал плечами. Затея ему не особенно нравилась, но и отговаривать приятеля он не стал. «Какое-никакое развлечение». План вылазки составил Арестит, простой и понятный. По его разумению, нужно было выждать, пока дежурный сержант не заснет, потихоньку улизнуть из казармы, а там уже куда кривая выведет. Так далеко Делотрок не заглядывал. Ожидаемо задумка посыпалась на первом же этапе. Сержант не заснул. А когда отроки все втроем попробовали отпроситься в отхожий сарай, сославшись на заболевшие животы, тот пошел с ними поэтому не получилось. Но отроки не унывали, и в ближайший день обязательных работ напросились в кузню. «Мы уголь принесли. Куда складывать?» С этим глупым вопросом Арестит первым просунулся в приоткрытую дверь мастерской. С глупым, потому что новобранцы все уже давно знали. Но юным авантюристам нужно было понять, есть кто внутри или нет. А ничего лучшего Делатрок не придумал. Он переспросил еще раз, и когда снова никто не ответил, бросил полные ведра прямо у порога, махнул рукой товарищам, а сам полез шарить по полкам. Он-то первым и нашел, правда, сразу не понял, что именно. «Благочестивые отцы к святочному маскараду, что ли, готовятся?» — воскликнул Арестит, загремев чем-то в дальнем углу. «Смотрите, какая штука!» С этими словами он водрузил себе на голову странную конструкцию. Основанием служило стальное кольцо — Из двух разъемных пластин. Они соединялись подвижной петлей, похожей на дверную, только поменьше, и замыкались на замок, тоже небольшой. Перпендикулярно была напаяна еще одна полоса, полукольцом, с дыркой, которая сейчас располагалась на затылке Арестида и конусообразной изогнутой трубкой с обрезанным кончиком, которую он почему-то принял за нос. Делатрок пропустил прядь волос в отверстие и повернулся к товарищам профилем чтобы тем было лучше видно. «Я сказочный Люкаркуль!» заявил он и замахал руками, изображая драконьи крылья. «Ты сказочный долбоклюй!» отреагировал на его клоунаду Ренард и добавил, брезгливо поморщившись. «Вон, у тебя даже клюв есть! Сними это сейчас же, дурень! Это не для головы!» «Ты мне просто завидуешь, Декриньян, потому что сам ничего интересного не нашел!» пренебрежительно фыркнул Делотрок, продолжая валять дурака. «Боюсь, он прав, Арестит», — поддержал товарищ Этьен. «Это не маска». «А что тогда?» — удивился Делотрок и между делом поправил конструкцию у себя на плечах, так, чтобы трубка поглубже залезла на нос. «Эммм», — замялся тактичный Атьен, подбирая правильные слова. «Вот этот, как выразился Ренард клюв, он не для носа. Туда причиндала засовывают. А вот это отверстие сзади...» Оно для выхода из поражнений. У тебя на голове арестит мужской вариант пояса верности. У нас в пределах такими обычно насильников и распутников наказывают. Только те приспособления еще и с шипами. Так что лучше сними. Увидев, как исказилось лицо Далатрока, Ренард не утерпел и захохотал в голос. А тот, содрогнувшись в отвращении, сорвал с себя карнавальную маску, швырнул ее в стену и принялся лихорадочно отряхивать волосы. «Надеюсь, этой штуковиной успели воспользоваться по назначению», выпустил очередную шпильку Де Криньян, смахивая с уголков глаз слезы. «Не переживай, Ристит, мы никому не расскажем», попытался успокоить приятеля Этьен. «Ведь правда же, Ренард, не расскажем?» Тот согласно кивнул, но, судя по его довольной улыбке, твердо на это рассчитывать не приходилось. Этьен уже хотел взять с Де Криньяна клятвенное обещание, но отвлекся. Под ногами задрожал пол, инструменты на верстаке задребезжали, во дворе послышался грохот копыт. Приятели, позабыв про недавний казус, выскочили на улицу. В глазах тут же заребило от мельтешения ног, переливов могучих мышц под лоснящейся шкурой и развивающихся на ветру гриф и хвостов. То погонщики загнали табун вороных в главные ворота замка. У всех троих промелькнула догадка настолько смелая, что от предвкушения перехватило дыхание. И они, не сговариваясь, поспешили за скакунами. По дороге нагнали Леджера. «Это для нас?» — Ренард мимоходом тронул сержанта за плечо. «Для вас, для вас!» — добродушно усмехнулся в усы Леджер. «Не спеши, торопыга!» Сейчас все соберутся, старший наставник сам и расскажет. Тогда и узнаешь. Тем временем погонщики делали свою работу. Загнали жеребцов в конюшне, расставили по стойлам, после чего вышли и встали за спиной у Дидье. Тот, в свою очередь, дождался, пока последний новобранец из воинов не встанет в строй, поднял руку, а когда все притихли, загремел торжественным голосом. — Щенки! Сегодня у вас особый день! «Сегодня каждый из вас получит спутника, с которым разделит все тяготы и невзгоды дальнейшей службы. Это, — он показал на ворота, — больше, чем просто конь. Это верный товарищ, могучий соратник и преданный друг. Он поможет вам сокрушить врага, вынесет с поля брани, а то и спасет от неминуемой гибели». Такое выражение на лице старшего наставника — Ренард видел лишь единожды, в день, когда он перечислял прелести кровавой сечи. Оказывается, есть еще вещи, которые могут затронуть его очерствевшую душу. За размышлениями Ринард не услышал, как его окликнули. — Храмовник, леший тебя задери! О чем размечтался? — рявкнул Дидье, похоже, уже во второй раз. — Простите, старший наставник, — выскочил из строя Декриньян и вытянулся в струну. «А скакунах размечтался! Уж больно хороши!» Его выходка вызвала усмешку не только у сержанта с погонщиками, но даже Дидье довольно колыхнул бородой. «Тогда чего ждешь?» — прогудел он. «Иди, выбирай!» Второго приглашения Декориньяну не потребовалось. Юноша сорвался с места, словно за ним нечистые гнались. Скрылся в конюшне, но тут же вернулся, подбежал к пухлому и требовательно протянул руку. «Дай! Я знаю, у тебя есть! За ужином верну вдвое!» Пухлый поворчал для порядка, но упоминание о двойной отдаче сделало обжору сговорчивым. Он порылся за пазухой, вытащил краюху черного хлеба и вручил Ренарду, а тот счастливый убежал снова. «А чего это всегда докреньян начинает? Я, может, тоже хочу выбрать первым!» Полетел в спину брюжащий голос Аристида. «Одолеешь храмовника в поединке, тогда и будешь первым!» «А пока заткнись и не вякай! Не доводи до греха!» — окоротил его Дидье, кивнул старшему погонщику и пошел за своим новобранцем. Ренард уже медленно шел вдоль загонов, внимательно заглядывая за перегородки. Первый жеребец даже не высунулся, злобно заржал и мощным ударом задних копыт чуть не вынес двойную дверь в стойло. Второй выглянул, но едва Декриньян повернулся к нему, раздраженно фыркнул и шарахнулся назад. Зато в третьем загоне юношу встретил внимательный, изучающий взгляд. Мощный зверюга с минуту рассматривал человека, потом потянулся к нему бархатистыми губами. «Да ты мой хороший!» — не сдержал улыбки Ренард. «Подожди, сейчас я тебя угощу». Он откусил маленький кусочек от хлеба, а остальное, под одобрительное хмыканье дидьей-погонщика, протянул жеребцу. Вороной не стал манерничать, взял подношение крепкими зубами и довольно захрумкал, быстро сжевал и потребовал добавки. «Нет у меня больше», — развел руками Декриньян и, погладив коня по морде, пообещал. «В другой раз обязательно принесу. Тебя как зовут?» «Чад его зовут», — ответил за коня старший погонщик. «Настоящий Дестре, взрощенный на сочных лугах южных пределов» И обученный для боя коневодами прованса. Он десяток пехоты сомнет, не заметит, и разгон набирает в миг. Береги его отрок, такого жеребца на базаре не купишь. Так он действительно мой? дрогнувшим голосом спросил Ренард. Твой, твой! успокоил его Дидье. Не переживай, никто его у тебя не заберет. Забот у новобранцев прибавилось, но то были заботы приятные. ренард скучавший по своему флану, каждую свободную минуту пропадал на конюшнях. Там занятий всегда хватало. Выгулять, на водопой сводить, накормить, да просто загон вычистить тоже надо. А когда дел совсем не оставалось, Докриньян расчесывал длинную гриву и хвост или чистил шелковистую шкуру специальной скребницей и щеткой. Но чем больше времени Ренард проводил с новым питомцем, тем больше росло его желание вырваться на свободу. Чад оживил воспоминания о былой вольнице, когда ветер в лицо, из-под копыт пыль, а за спиной словно выросли крылья. И никого не нужно спрашивать, как поступать и что делать. Декриньян не знал, что чувствует вольная птица, закрытая в клетке, но испытывал нечто подобное. С каждым днем каменные стены давили все сильнее, занятия казались все бестолковее, раздражение уже едва удавалось сдерживать. И однажды оно прорвалось. Тот день начинался, как многие ему предшествующие. Новобранцы, как обычно, спустились в подземелье, дежурный сержант, в тот день это был Леджер, и отец Нихаэль, как обычно, заняли свои места. Эрейнир с неизменным сопровождением, как обычно, начал урок. На этот раз друид пустил по рядам лист пергамента с изображением несуразного волосатого коротышки с непропорционально большими ступнями. На рисунке вы можете увидеть, как выглядит Барбек Гази. Это безобидные неопасные чужане, обитающие в предгорьях и холмистой местности. Со скучающим выражением на лице загундосил старец. Они сторонятся людей и стараются лишний раз не попадаться им на глаза. Но их несоразмерные ноги оставляют гигантские отпечатки. Люди же думают, что это следы великанов и устраивают хитроумные ловушки, чтобы уберечь свои поселения. В настоящее время встретить живого барбегази — большая удача. Их очень мало осталось. «Да сколько можно-то!» — недовольно пробурчал себе поднос Ренард и, даже не посмотрев на рисунок, передал его дальше. И получилось, что пробурчал несколько громче, чем рассчитывал. «Ты что-то хочешь сказать, отрок?» — с неприязнью в голосе спросил друид, не забывший первый день их знакомства. «Тогда скажи так, чтобы все услышали!» «Да, хочу!» — и давно. — не стал юлить до и решительно поднялся с лавки. «Сколько можно нас вот этими бесполезными рисунками пичкать? Мы то зелеген изучаем, то лесных духов, теперь вот барбегази. Мало того, что они безобидные и для людей не опасные, так их еще и встретить практически нельзя. Зачем нам это? Мы же вроде псы господние. Или вы думаете, что нам предстоит за лесными духами с сачком гоняться и с зелегенами танцевать?» «О чем я думаю?» «Не твоего ума дело, щенок!» — с угрозой процедил Эрейнир, заиграв желваками. «А последний вопрос лучше задай своим наставникам. Мне тоже интересно послушать!» Ренард перевел требовательный взгляд на сержанта. «Ты на меня так не зыркай, храмовник!» — спокойно посоветовал ему тот. «Не то живо загремишь на штрафные работы!» «Да все лучше, чем бесполезно штаны просиживать!» не унимался Декриньян. «Сержант, вы же сами из псов. Должны понимать, что все эти знания для нас яйца выеденного не стоят. Давайте уже что-то дельное изучать начнем. Или нечего больше?» Леджер вытянул шею, почесал бороду и неохотно ответил. «Да есть. Как не быть. Вот только разрешение надо у Дидье спрашивать. Ну так спросите? Или давайте я сбегаю? Ты мне тут по команду еще!» «Сбегает он», — погрозил ему пальцем сержант. «Вот после занятий и спросишь, коли желание останется. А пока холонь, Сядь на место и замолкни, не мешай колдуну проводить урок». Ренард наставника не послушался и замолкать не собирался. И так уже молчал дольше некуда. А тут, раз уж все так сложилось, надо идти до конца. А там пусть хоть отчислят, он найдет чем заняться. креньяну прямо набычился, — сжал кулаки и набрал полную грудь воздуха. Но прежде чем успел вымолвить слово, вмешался отец Михаэль. Клирик выступил вперед, звякнув подрясой недавней обновой и выпростал Кринарду руку в призыве к спокойствию. — Отрок во многом прав, сержант, — произнес церковник медоточивым голоском, — и не стоит его порицать за излишнюю любознательность и пытливость ума. Думаю, ничего страшного не произойдет, если неофиты познакомятся с опасными сущностями. Тут уже набычился Леджер. «У меня приказ старшего!» В интонациях сержанта лязгнула оружейная сталь. «Неофитов без присмотра не оставлять. Опасные для жизни занятия проводить по особому распоряжению и под усиленным надзором». «Тогда и спорить не о чем», — благодушно улыбнулся отец Михаэль. «Опасности я не предвижу». «Надзор усилен отцом Амараем и братом безе Псом не из последнего ряда, а особое распоряжение выдам я как старший по должности инквизитор». «Но мой командир Дедье...» «Пустое. Здесь моя сфера ответственности. А ваше дело надзирать и присматривать», — отмахнулся словно от назойливого мухи клирик и смерил сержанта надменным взглядом. «Или вы хотите оспорить волю святой инквизиции?» «Леджер хотел» но не мог. Отец Нихаэль хоть и подозревался недавно в непристойных поступках, но был полностью оправдан. И в сане его не понизили, а значит, формально, он в своем праве. Так что сержанту пришлось уступить, хоть и сделал он это с большой неохотой. Напоследок Леджер взглядом попросил помощи у Безье, но тот лишь пожал плечами, мол, извини, дружище, у меня тоже приказ. «Вот и ладно». Самодовольно улыбнулся отец Михаэль и сделал знак отрокам. «Пойдемте, дети мои, я проведу для вас крайне познавательную экскурсию. У нас здесь, знаете ли, очень неплохой виварий собран, интересные экземпляры попадаются». Друид бросил на него странный взгляд, но отец Амарай подтолкнул его к выходу, вышел сам и вскоре загремел ключами на лестничной площадке. К нему присоединился отец Михаэль, Следом воины начали по одному подтягиваться новобранцы. Ренард покинул учебный зал последним. Возможно, поэтому он заметил, как напряглась спина Амарая, как Безье буквально прилип к плечу Арейнира, как рука сержанта непроизвольно стиснула эфес меча из небесной стали. К чему бы? Может, он зря все это затеял? Но отступать уже поздно. Щелкнул замок, пронзительно заскрипели мощные петли, Тяжелая дверь распахнулась внутрь. Та самая, третья, от которой постоянно несло густой псиной. Створка еще только приоткрылась, как дохнула опасностью. до такой, что у Ренарда по спине пробежали мурашки, а отроки из первого ряда стали ломиться в последний. «Не стесняйтесь, дети мои!» — сделал приглашающий жест отец Михаэль. «Проходите, проходите!» На его предложение не откликнулись даже смелые. Друид смерил новобранцев презрительным взглядом, плюнул себе под ноги и первым скрылся в темном проеме. И это подействовало сродни отрезвляющей пощечине. По крайней мере, Ренард встряхнулся, сбросил с себя оторопь нерешительности и начал протискиваться вперед.